Картина вторая. Экспозиция. День тринадцатый. Двадцать пятое мая две тысячи десятого года. Лук в Жеверни. Отречение. Глава восемьдесят первая. Я вернулась с Крапивного острова. На сей раз за фермой ришара Патернастера. Я свернула не к мельнице Шеневьер, а направо, где рядом расположены три автомобильные стоянки. Нептун крутился рядом. Со стоянок начали разъезжаться автобусы и легковушки. Отдельные обормоты водители, сдавая назад, не давали себе труда посмотреть в зеркало заднего вида и пару раз чуть не наехали на меня. Я стучала им палкой по бамперу, по ветровому стеклу, Ни один не посмел огрызнуться, даже извинялись. Вы уж меня простите, каждый развлекается как может. Пошли, Нептун! Наконец я выбралась на шоссе Руа. Прошла немного вперед досада Моне. Народу было еще полно, каждому хотелось насладиться видом росы и кувшинок. И то сказать, денек сегодня выдался на славу. До закрытия сада оставался примерно час, но туристы, преодолевшие многие километры, покорно выстраивались в очередь и гуськом продвигались по садовым дорожкам. Так выглядит верни в пять часов вечера. Практически метро в час пик. Я рассеянно смотрела на этих энтузиастов, но через секунду перестала видеть туристов. Я видела только ее...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 На лицевой стороне — репродукция кувшинок Моне в лиловых тонах. На обороте короткая надпись. «Одиннадцать лет. С днём рождения!» «Ладно, я ей передам. А сейчас оставь её в покое. Фанете сейчас никто не нужен!» Оба мальчика посмотрели на другой берег пруда, где Фанета яростно работала кистью. «Как? Как она вообще?» — тихо спросил Камиль.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 «Не волнуйся, я передам ей твою открытку!» Тропинка вокруг пруда сворачивала налево и ныряла в заросли глициний. Едва оказавшись под их защитой, Винсент сунул открытку в карман и пошел к японскому мостику, раздвигая слишком низко склонившиеся к тропинке ирисы. Фанета стояла спиной к нему и всхлипывала. Она поднесла самую широкую, почти малярную кисть к палитре, на которой смешала самые темные свои краски. Темно-коричневую, антрацитово-черную, густо-пурпурную, черную. Густо черную. Фанета наносила на свою радужную картину беспорядочные мазки. Она не смотрела по сторонам и ничего не пыталась воспроизвести на холсте. Она хотела выразить неутолимую боль своей души как будто на пруд, наполненный играющей в лучах солнца водой, спустились сумерки. Нетронутыми оставались лишь несколько кувшинок, которые Фанетта оживила, прикоснувшись к ним тонкой кисточкой в желтой краске. Редкие звездочки во мраке ночи. — Камиль хотел прийти, — тихо сказал Винсент, — но я его не пустил. Велел оставить тебя в покое.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 «Все кончено, Винсент!» — сказала она. «Больше никаких ярких красок, никакой живописи!» Винсент молчал. «Все кончено, Винсент!» — почти прокричала Фанетта. «Ты что, не понимаешь? Поле умер из-за меня! Он поскользнулся на ступеньке, когда лез за этой проклятой картиной! Это я послала его туда! Я сказала ему, чтобы он поторопился! Это я!» «Я его убила!» Винсент положил руку ей на плечо. «Да нет же, Фанетта! Это был просто несчастный случай, и ты сама это знаешь! Поль поскользнулся, упал в ручей, утонул! Никто в этом не виноват!» Фанетта всхлипнула. «Ты очень добрый, Винсент!» Она положила кисть на палитру, склонила голову к плечу мальчика и разрыдалась.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 «Тоже умерла на том пшеничном поле! Фанеты больше нет!» Рука Винсента робко погладила плечо девочки. «Понимаю! Я один тебя понимаю, и ты это знаешь! Я всегда буду рядом с тобой, Фан...» Винсент поперхнулся. «Я всегда буду рядом с тобой, Стефани!» Именная цепочка, которую мальчик носил на запястье,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 Она уже давно стояла под душем, но все еще чувствовала на своей коже кровь Нептуна. Ее преследовал отвратительный запах. «Счастливой любви не существует!» Она не могла не думать об ужасе, пережитом на Крапивном острове. «Смерть ее собаки, Нептуна! Прощальная записка Лоренса!» «Счастливой любви не существует!»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 Тело Стефанина на миг напряглось, но тут же расслабилось. Жак нежно поцеловал жену в шею и прошептал. — Мы все начнем сначала, красавица моя. Завтра возьмем нового щенка, он поможет тебе забыть. Я ведь тебя знаю, и ты придумаешь ему имя. Мокрое полотенце соскользнуло на пол. Жак уложил жену в постель.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 Стефани закрыла глаза. Это была последняя форма сопротивления, на какую у нее еще оставались силы. Из радиоприемника звучали заключительные гитарные аккорды, заглушаемые хриплым голосом Жака. Если бы можно было еще и уши заткнуть. Музыкальная программа закончилась, теперь передавали прогноз погоды.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 А история получилась занятная, правда? Надеюсь, вы оценили хэппи-энд? Они поженились, жили долго и даже не развелись, а детей у них не было. Он прожил счастливую жизнь, она внушила себе, что счастлива. Человек ко всему привыкает. Времени привыкнуть ей хватило с избытком. Почти пятьдесят лет.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 «Проклятие!» Я бросила этот бумажный мусор в помойный контейнер, который специально для этой цели поставила у ворот. И выругалась вслух. В куче рекламных листовок мелькнул конверт. Чуть не проглядела письмо. Адресовано мне. Я прочитала обратный адрес. Вернон, улица Бурбон-Пантьевр, 13, доктор Берже. «Доктор Берже, этому стервятнику хватит наглости прислать мне дополнительный счет, чтобы стрясти со старухи еще немножко денежек». Я прикинула на глаз размеры конверта. Не исключено, впрочем, что он выражает мне соболезнование, правда, с запозданием. В конце концов, он один из последних, кто видел моего мужа живым. Это было... «Тринадцать дней назад». Непослушными пальцами я надорвала конверт. Внутри лежала светло-серая картонная карточка с черным крестом в левом углу. Берже Корябл на карточке несколько слов. «Дорогой друг, с грустью узнал о кончине вашего мужа, случившейся пятнадцатого мая две тысячи десятого года».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 Я боролась с желанием порвать карточку на мелкие кусочки. Прежде чем углубиться в лабиринты памяти, я еще раз посмотрела на конверт. Прочитала адрес. Свой адрес. 27620 Джеверни, Шоссе-Руа, Мельница-Шеневьер, Стефани Дюпен.